Потому что ее похоронили. Она подумала, я не могу больше об этом вспоминать. Я на грани, на грани своего, и она шумно вздохнула и услышала Щелк. Колет сидела рядом с ней и взволнованно приговаривала: О, Боже, Эл, склоняясь над ней, дыхание Колет касалось ее лица. Пластиковое дыхание, непротивное, но и не вполне естественное. Эл, у тебя что-то с сердцем? Она почувствовала, как тоненькая, костлявая ладошка Колет. Скользит под голову, приподнимает ее. Опершись на руку Колет, она ощутила неожиданное облегчение. Она хватала воздух ртом, вздыхала, как новорожденный. Она распахнула глаза включай кассету. Время завтракать. Колет спустилась рано. Слушая голос Элисон на кассете, Эл плакала, как ребенок, говорила детским голоском, отвечая на призрачные вопросы, коих Колет не слышала. Она обнаружила, как ее ладонь крадется к бутылке бренди, Глоток спиртного укрепил ее, но эффект был недолгим. Сейчас она чувствовала себя холодной и бледной, еще более холодной и бледной, чем обычно, и ее едва не вырвало. Когда, войдя в столовую, она увидела, как Мерлин и Мерлен ковыряют черпаком в чане с тушеной фасолью. — Ты как будто всю ночь не спала, — сообщила, — Джемма, пощипывая круассан. «Я прекрасно себя чувствую», — огрызнулась Колет. Она гляделась по сторонам. Свободного столика не было, а сидеть с парнями она не хотела. Колет повелительно указала на кофейник, и официантка, подхватив его, заспешила к ним. «Черный, пожалуйста». «Ты не переносишь лактозу?» — спросила Джемма. «Знаешь, соевое молоко очень даже ничего. Мне нравится черный кофе». «А где Эллисон?» — Я думала, это твоя работа. — Я деловой партнер, а не горничная. Уголки рта Джеммы опустились. Она заговорщически пихнула кару локтем, но та разворачивала газеты в поисках фотографий с похорон. Вошла Мэнди Кафлин. Глаза у нее были красные, губы поджаты. — Еще одна не выспалась, — отметила Джемма. «Принцесса?» «Моррис», — сообщила Мэнди. Она раздраженно изучила ассортимент и кинула на стол банан. Я всю ночь вела незримый бой. «Чай или кофе?» — поинтересовалась официантка. «А крысиного яда у вас нет?» — спросила Мэнди. «Ночью он бы мне пригодился для этого маленького ублюдка Морриса». «Знаете, мне жаль Эллисон, правда жаль». Ни за какие шиши я не согласилась бы поменяться с ней местами. Но почему она не приглядывает за ним? Только я забралась в постель, как он уже тут, как тут, и пытается стащить с меня одеяло. «Ты ему всегда нравилась?» — заметила Кара, листая газету. У, -у, у Вы только посмотрите на бедного крошку. Принца Гарри. Взгляните на его личико. Дай ему бог здоровья!» Дергал одеяло часов до трех утра. Думал, он ушел. Вылезла из постели сходить пописать, а он как выпрыгнет из-за занавески. и хватит грязной лапой, меня за ночнушку. Да, он это любит, — поддержала Кулет, — прятаться за занавесками. Эллисон говорит, ее это очень раздражает. Через секунду вошла зеленая Эллисон, морщась. — Бедненькая моя! — выдохнула Мэнди. — Вы только посмотрите на нее. — Похоже, ты так и не сумела уложить волосы, — сочувственно произнесла Кара. — По крайней мере, она не похожа на чертова эльфа, — отрезала колет. Чай? Кофе? — спросила официантка. Эл выдвинула стул и тяжело села. — Потом переоденусь. — объяснила она свой вид. Ночью мне было плохо. — Слишком много красного, — сказала Джемма. — Ты ушла в дрызг, пьяная. — Слишком много всего, — возразила Эл. Ее унылый взгляд опустился и застыл на тарелке кукурузных хлопьев, которую поставила перед ней колет. Она механически взяла ложку. — Как мило, — отметила Джемма. — Она приносит себе завтрак. Хотя утверждает, что не горничная. — Не пора ли тебе заткнуться, — не выдержала Колет. — Дай ей минутку посидеть спокойно и съесть что-нибудь. — Мэнди, — начала Элисон, — Мэнди махнула рукой. — Збудь, — сказала она со ртом полным мюсли. — И он да, ты не юната. — Но я виновата, — настаивала Эл. Мэнди проглотила. Она помахала рукой, словно сушила лак. — Поговорим об этом позже. В конце концов, мы можем жить в разных отелях. — Надеюсь, до этого не дойдет. — Ты выглядишь совсем измотанной, — заметила Мэнди. — Я сочувствую тебе, Эл. — Правда? — Мы не спали, — говорили до сколь лет. И другие люди встревали в наш разговор, те, кого я знала ребенком. И помнишь, я сказала, что военные мучают меня. Дело в том, что они прорвались и раздробили мне ступни. Пришлось выпить две таблетки анальгетика. Вырубилась только на рассвете. И тут пришел морис. Выдернул подушку у меня из-под головы и начал хвастаться прямо в ухо. — Хвастаться? — не поняла Джемма. — Насчет того, что он делал с Мэнди. — Извини, Мэнди. — Я не... В смысле, я ему не верю, ты не думай. — Если бы он был мой, — заявила Джемма, — я бы изгнала его, как беса. Кара покачала головой. — Знаешь, ты смогла бы контролировать Мориса, если бы окружила его безоговорочной любовью. — Томатного сока, Эллисон? — спросила Колят. Эллисон покачала головой и опустила ложку. — Думаю, сегодня опять будет сплошная принцесса. Рутина, — согласился Мерлин. Сплошные сопли и вопли, — помощилась Эл. — Они вообще думают, каково нам? — Вперед и фить! Вниз головой в их дерьмо, как туалетный ёршик. — Что ж такова жизнь, Эл, — сказала Мэнди. Кафлен, а изумленная кара уронила нож, — на цветную статью в Daily Mail и испачкала маслом принца Уэльского. Прошлым вечером, в субботу, первой картой Эл выложила валета кубков. Символ ее бледной — компаньонки, символ женщины, которая появилась в раскладе в Винзорском отеле — олень и подвязка в то утро, когда Элисон впервые увидела Колет светлые волосы, бесцветные глаза с красными ободками, как у какого-нибудь маленького и суетливого домашнего зверька, к которому надо относиться с добротой.